Глава 6. О том, как доктор Попф встретился с Тамазом Агарафом. Почти месяц после этого неудачного обеда Попф провел, запершись в лаборатории. Он выходил из нее заморить червячка, то мрачный от неудачи, то веселый, когда дело шло на лад, но всегда только минут на 15-20, после чего, несмотря ни на какие уговоры жены, снова запирался на долгие часы. Наконец, в одно пасмурное летнее утро он неожиданно выскочил из лаборатории, подбежал к растерявшейся беренике и крепко ее расцеловал. «Ура!» Он легко подхватил беренику на руки и стал кружиться с нею по комнате. «Теперь мне срочно требуется лилипут, полцарства за лилипута, старушка, знаешь ли ты, кто твой муж?» — Если память мне не изменяет, — ответила Береника, смеясь, — мой муж — доктор Стивен Попф, впрочем, не ручаюсь, я его уже около месяца не видала. «Ничего подобного! Ты непростительно ошибаешься!» — возбужденно гремел Попф. «Твой муж — волшебник, маг, колдун, повелитель стихий, благодетель человечества! А ты, моя жена, ты жена благодетеля человечества! Это похлеще, чем жены Дешапо, Ривера и Падрели вместе взятые! Говори, чего бы ты хотела, и тотчас же все будет у твоих ног!» «Я хочу пойти приготовить тебе завтрак», — спокойно ответила Береника. «Ты еще не завтракал. Чего бы тебе такого приготовить на завтрак?» «Приготовь мне лилипута!» — возбужденно потирал руки Попф, выпустив жену из объятий, молодого, здорового и мечтающего о том, чтобы вырасти. «Брось шутить. Я тебя о деле спрашиваю. Как бы ты отнесся, скажем, к яичнице с ветчиной?» и она ушла на кухню готовить яичницу с ветчиной. А доктор Попф, взволнованный и счастливый, слонялся по столовой, не находя себе места. Потом он поднялся к себе в кабинет и ни с того ни с сего начал передвигать письменный стол на новое место. Передвинул, увидел, что раньше он стоял удобней, передвинул на прежнее место, уселся в кресло, взял лист бумаги и начал писать письмо, но не закончив его, На полусловие бросил писать, стал читать какую-то пухлую книжку в ярко-оранжевой кричащей обложке, тут же отшвырнул ее в сторону, вспомнил, что уже дней двадцать не просматривал газет и, пододвинув к себе внушительную кипу, скопившуюся за этот срок, начал рассеянно перелистывать их. Вдруг его внимание привлекло огромное объявление мюзик-холла «Золотой павлин». «Неповторимо!» Не бывало первоклассный мировой аттракцион. Все должны видеть, все должны слышать. Самый маленький и самый универсальный артист в мире. Тамаза Магараф. Все должны видеть, все должны видеть и слышать Тамаза Магарафа только в Золотом Павлине. Доктор Попф несколько раз перечитал это объявление. С минуту что-то обдумывал, беззвучно шевеля губами, потом вскочил с кресла, торопливо уложил чемодан, тщательно завернул в вату и спрятал в бумажник несколько стеклянных ампул с зеленоватой жидкостью и спустился в столовую, где его уже ожидала яичница. «Правда интересно?» — протянул он жене газету с объявлением. «Очень!» — со вздохом согласилась Береника. Но вы это не в нашем проклятом Багбуке, а в городе больших жаб. Что ты говоришь? Придворно ужаснулся доктор Попф. Скажите, пожалуйста, действительно не в Багбуке. В таком случае придется нам, старушка, съездить на парочку деньков в город больших жаб. Через три часа супруги Попф отбыли из Багбука. Утром следующего дня они были уже в городе Большой Жаб, а в девять часов вечера бесконечно счастливая Береника сидела рядом со своим мужем в огромном, залитом светом зрительном зале мюзик-холла «Золотой павлин». Все ее радовало, все ее забавляло, все было совсем не так, как в выпостылившем Багбуке. «Правда, очаровательно, но согласись, что это просто прелесть!» перебивала она то и дело доктора Попфа, почти не обращавшего внимания на эстраду. «Да-да, конечно», — рассеянно отвечал он, — «очень здорово» и снова углублялся в размышления. Зато он ни на секунду не мог оторвать глаз от сцены, когда на ней появился, наконец, тамаза Магараф, крохотный. Но очень пропорционально сложенный и миловидный молодой человек с повадками и опломбом, знающего себе цену бывалого столичного артиста. Артисту оказался действительно универсальный: он лихо и не бесприятности сыграл на детской скрипочке Минуэт Моцарта, потом на саксофонии модную песенку. «Ты совсем рассыпался, мой старый автокар», призабавно отшлепывая при этом подошвами своих крохотных лакированных туфелек чечетку. Потом тоненьким глазком очень жалостно спел другую песенку «Мамми, моя мамми, я твой милый бэби», вызвав бурю растроганных аплодисментов. Отвесив поклон публике, он скрылся за кулисами и через несколько секунд с грохотом вернулся на эстраду верхом на низеньком мохнатом пони. Теперь Магараф был уже не во фрачной паре, а в живописном одеянии ковбоя. В правой руке у него было ружьецо, из которого он на полном скаку расстрелял полдюжины фаянсовых тарелочек, подбрасываемых униформистом. Потом он спешился, заставил лошадку лечь и из-за ее спины швырнул в зрительный зал бумеранг. Бумеранг, описав замысловатую траекторию, послушно вернулся к Магарафу и упал у его ног мягко и бесшумно, как осенний лист. Дальше последовало жонглирование разными предметами верхом на пони. Особенно эффектно Магараф орудовал горящими факелами и двенадцатью широкими китайскими ножами. Важно выслушав аплодисменты, он картинно приподнял свою широкополую шляпу и умчался за кулисы. У дверей уборной Тамаза Магарафа поджидал капельдинер с визитной карточкой некоего доктора Стифена Попфа из города Багбука. На ее обороте было карандашом написано. «Уважаемый господин Магараф, если у вас завтра между двенадцатью и часом дня найдется свободное время, я буду рад встретиться с вами в соседнем ресторане. Нам нужно потолковать по очень важному и, безусловно, интересующему вас делу». «Ну его», — подумал про себя Магараф, — «вероятно, опять насчет ангажемента будет переманивать из золотого павлина». «Хотя, с другой стороны, с чего бы это, врач, и вдруг насчет ангажемента?» «Ладно», — сказал он Капельдинеру, — «передайте, что я завтра в двенадцать буду в ресторане». И действительно, ровно в полдень они встретились. Популярный артист эстрады Тамаза Магараф и никому неизвестный провинциальный врач Стифен Попф. «Дорогой господин Магараф!» Не совсем уверенно промолвил Попф, когда они закончили обычный обмен приветствиями. Э, как бы это вам сказать? Он придвинулся поближе к магарафу и продолжал, понизив голос почти до шепота: Я хочу предложить вам э. эксперимент, который, на первый взгляд, не лишен некоторой необычности. Как вы посмотрите, если я э, попытаюсь помочь вам вырасти.